Небольшое отступление от темы и с циклом ещёрская сторона. Спрорвы связано много всяких рыболовных происшествий, об одном из них я расскажу. Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солодчо у Клопрурвы, было взволновано. В Солодчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу. Старик ловил на спиннинг, английскую удочку с блесной, искусной никелевой рыбкой. Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну. А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался жестокой о несправедливой судьбе. Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре стромодные и давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, истра баловы завистники и хитрецы, хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыбалов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве. Завистникам лучше не ходить на ловлю, клевать у него всё равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнёт подкидывать свою удочку к вашей, шлёпать грузилом по воде и распугает всю рыбу. И так старику не взлом. За один день он обрывал о коряги не меньше 10 дорогих блёсен, ходил весь в крови, выл дыряха от комаров, но не сдавался. Однажды мы взяли его с собой на озеро Сигден. Всю ночь старик дремал у костра, стоя как лошадь, сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я сожёг яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костёр, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступнёй на яичницу. Он выдернул ногу, вынув её желтком, тряхнул её в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул, рассыпался на мелкие части, и прекрасное топлёное молоко с люким шорохом сосалось у нас на глазах в мокрую землю. Виноват, сказал старик, извиняясь перед Кувшином. Потом он подошёл к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал гео, чтобы смыть с ботинка иишницу. 2 минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня. Всем известно, что раз рыбалову не везёт, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что они будут рассказывать о по потерях не меньше 10 лет. Наконец такая неудача случилась. Мы пошли со стариком на прорву, луга еще не были скошены, ромашкой величиной с ладоней хлистала по ногам. Старик шел, испотыкаясь от травы, повторял, «Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!» Над прорвой стояло без ветря. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах жундели шмели. Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перенным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок удрогнет и пойдёт в зелёную речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом, и я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы. Какое дивное, очаровательное утро! Потом я услышал за кустами кряканье, топот Сопенья и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом, «Боже мой, какая красота!» Я соскочил из плота, по пояс с води добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды... А на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд на ней было не меньше пуда. «Тащите ее подальше от воды!» — крикнул я. Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее. Щука ни сводила со старика злых прищуренных глаз. Здоров похож на крокодила, сказал Люнка. Щука покосилась на Люнку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: "Ну погоди, дурак, я тебя оторву уши". Голубушко воскликнул старик и ещё ниже наклонился над щукой. Тогда и случилось та ни удача, а который до сих пор говорят по деревне щука примерилась мигнула глазом и с всего размаха ударила старика в остром по щеке надцонной водой раздался оглушительный треск о плюхи пинсне полетела в реку щука подскочила и тяжело шлёпнулась в воду Ой, выкрикнул старик, но было уже поздно. В стороне приплясывал Лёнька и кричал: нахальным голосом. Ага, получили. Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете. В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодной речной лилии и не высторгался в слух тем, с чем лучше всего высторгаться без слов.